Стоит столько же, сколько он сам. Человек со странностями. оригинал как говаривал отец мой, воскликнул Карл второй «Вот благородная речь благородного человека, не правда ли, герцог? Почестьте так, Ваше Величество!» И он обнажил шпагу. «Сударь», — сказал он Д'Артаньяну, — «вот шпага, которую вы просите».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 Д'Артаньян взял чек, с важностью повернулся к Монку и сказал, «Я взял за шпагу слишком мало, я это знаю, но верьте мне, герцог, я скорее умру, чем прослову стяжателем Король опять захохотал, как счастливейший человек во всем государстве. «Вы еще повидаете со мной до отъезда шевалье», — сказал он. «Мне нужно будет запасти с веселостью, если мои французы уезжают». «Ваше Величество, моя веселость не то, что шпага герцога. Я отдам ее даром», — отвечал тартаньян вполне довольный. И выиграв, прибавил Карл, оборачиваясь к Катосу, «И вы тоже еще придете ко мне. Я должен дать вам важное поручение». «Вашу руку, герцог». Монг пожал руку королю. «Прощайте, господа», — сказал Карл французам, подавая им руку,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 человек, у которого 300 тысяч ливров